Тем временем начался осмотр. То и дело выкрикивает новые фамилии, ну-ка рысью, а теперь галопом, ладно, годен, ноги в порядке, поднимите ему ногу, не треснуло ли копыта? Ветеринар заглядывает коню в рот и считает зубы. Восемь лет, объявляет он. Я его, господин обер-лейтенант, за шестилетку брал. Восемь. Вобоз, коренник, вторая группа. Картава заключает офицер. Писарь записывает. Солдат берет у владельца из рук уздечку. Не сударь, Трензель останется нам. И в повестке сказано. Вместе с поводом. Владельцу вручает ордер. Триста пятьдесят марок. Гляди-ка, Густав, триста пятьдесят марок за мою рыжуху. Цена приличная. Очень даже порядочна с их стороны. По совести цена, говорит Густав немного, много, ни мало. Как раз то, что следует, как и положено в армии. Но вот черед доходит и до его конюшни. Лошадь за лошадью выводит на осмотр. Выводит не Хакендель, Ему это не нужно, у него на то есть люди. Он большой человек. Именно так он себя и чувствует. Он жертвует на алтарь Отечества, отдает не только сынов, но и лошадей свое достояние. В этот ответственный час он приносит жертвы, и это тешит его самолюбие. Хакендаль становится рядом с группой офицеров, за ним неотлучно следует Гейнс. Даже малыш не так счастлив видеть офицеров, как его отец. Все тот же знакомый отрывистый тон, кто картавит, а кто гнусит. Но каждое приказание звучит однозначно и сухо. Решение принимается в какую-то долю минуты. Никакой бабьей болтовни, никакого «зайдите завтра». Какой-то офицер сверкнул на Хакендале моноклем. «Что вы здесь толчетесь, сударь? Что вы все слушаете? Вы себя подозрительно ведете». «Это мои лошади?» — поясняет Хакендаль. «Ваши лошади?» «Ну, как угодно, не возражаю. Что же эти лошади у вас делали?» «Седоков возили, господин оберлейтенант. лейтенант Седаков? У нас им не Седоков возить, хе-хе, но они в хорошем состоянии, понимаете, в лошадях?» «Служил вахмистром у пазевальгских керосир, господин оберлейтенант. лейтенант «Старый кавалерист и знает толк в лошадях, это видно. Легковаты, пожалуй, и мелковаты, но в порядке». «Да, что хакиндалевские лошади в порядке, это бросалось в глаза». Их уводили одну за другой. Тут было чем гордиться. «Ох, отец, да они всех заберут. Кого же мы запрягать будем?» Взволнованно шепнул Гейнс. «Сейчас не до этого. Главное обеспечить армию тем, что ей нужно». «Что это с вашей сивкой, вахмистр?» Снова обратился к нему офицер. «Молодая кобылка, а нет в ней жизни. Не больна?» «Никак нет, господин обер-лейтенант. Месяца полтора назад ее обогнал автомобиль». «Испугалась, и так в себя и не приходит. Лучшая моя лошадь! Автомобиль — дело дрянь. У тех коней вид получше. Сивку отставить негодна!» «Да, сивку забраковали, а также и нутрица, и одну за другой еще трех лошадей. Они вроде бы и ничего, да из возраста вышли. Форсированного марша не выдержат. Так точно, господин обер-лейтенант!» И Хакин дали, вручает ордер, ордер на весьма значительную сумму. Эти лошади, работавшие на Хакендале, источник его благосостояния, в переводе на наличные составляют много денег, вернее, и много, и мало, число выражающееся пятизначной цифрой, но вместе с тем дело всей жизни Хакиндаля, все, что он создал, над чем трудился, выраженное в цифре, начертанной на клочке бумаги. Он смотрит на листок и думает о том, как он каждую лошадь берег и холил, как прежде, чем решиться на покупку, десять-двадцать раз бегал туда и обратно, договаривался, торговался. Он думает о том, как он наседал на кучеров, чтобы лошадей не загоняли, и как, притаясь за афишной тумбой, частенько проверял, кормят и поют ли их кучера на стоянках. Лошади, конюшня извозчичий двор стали содержанием его жизни с тех пор, как из нее ушла армия. И сейчас так пусто на душе. Гофман, доставите лошадей домой. Мы с Гейнцем немного пройдемся». «Это можно, господин Хакендаль». «Да сразу же и запрягайте. Сегодня извозчиков не хватает. Надо подумать о том, чтобы кое-что и заработать». «И сивку, господин Хакендаль?» «Да и сивку». Насивки поедешь сам. Сделаем, господин Хакендаль. Пошли, малыш, немного прогуляться. Я сегодня что-то не того. Да, отец, зря этот солдат взял гнедово на короткий повод. У жеребца чувствительные губы. Впрочем, уже все равно. Это больше не его лошади. Они принадлежат отечеству. Они прошли дальше по Франкфурта на аллее Дома стояли все реже, а там потянулись сады и огороды. И вот уже перед ними первое настоящее поле — рожь. «Погляди, малыш, рожь! Ее начали косить, да так и бросили. А ведь она в самой поре. Верно, тоже война помешала. Кто же теперь соберет урожай?» Он оглядел раскинувшиеся нивы, повсюду было тихо и пустынно, никто не работал и только по шоссейным дорогам Торопливо шагали и ехали люди. «Скоро, малыш, настанет время, про какое я нынче толковал рабаузы Женщины возьмутся за мужские дела». «Значит, и мать?» «Да и мать, разумеется. Полно тебе, отец». «А что же, мать? Нужно будет, и она справиться. Я сегодня же после обеда пойду запишусь добровольцем. Ты уже стар, отец, и сердце у тебя никуда». Сердце у меня в порядке. Ну что ты, отец, ты иногда синий-синий делаешься. Ладно, явлюсь, и меня наверняка возьмут. Вот увидишь. Но я говорю, возьмут, а ты знай, помалкивай. Тогда и меня возьмут. Сказано, помалкивай. Некоторое время они шли молча, потом свернули на проселок, перед ними лежала высокая железнодорожная насыпь. «Что это за дорога, отец?» «В Штраусберг, малыш. А там и дальше, на восток, на Познань, стало быть, на Россию. А вот и поезд, отец. Вижу». Из Берлина, влеком и двумя паровозами, шел состав, преимущественно вагоны для скота с открытыми дверями. Из вагонов выглядывали лошадиные головы, в дверях стояли солдаты в защитной форме, а на открытых платформах, к восторгу малыша, Выстроились пушки. Кто был первый поезд, уходивший на фронт, у них на глазах. И отец с малышом были одинаково взволнованы. «Отец, отец, они едут на войну против русских! Ура!» — кричал малыш. «Взгрейте их как следует!» Солдаты смеялись и махали им в ответ. И Хакендель кричал «Ура!» и махал солдатам «Вагон за вагоном!» «Сорок один, сорок два...» Считал малыш. А это что был, отец? Черная штука с трубой, такая потешная. Она поди тоже стреляет. Это полевая кухня, Гейнс. По-солдатски гуляшная пушка. Стреляет обедами. Сорок четыре, сорок пять, с увлечением считал Гейнс. Сорок семь вагонов, отец, не считая тендера. Малыш? окликнул Хакиндаль шепотом. Что, отец? Потише. «Взгляни, малыш, направо, вон туда, в кусты. Но только незаметно, чтоб не вызвать подозрения. Видишь человека в лазнике?» «Вижу. А теперь отведи глаза. Видишь, на нас уставился. Притворись, будто башмак завязываешь. И зачем это он забрался в кусты? Один, похоже, прячется». Малыш для виду занялся башмаком, а сам все на кусты поглядывает. «Отец! Он сунул что-то в карман». «Белое, вроде бумаги. Может, поезд себе записал?» «А для чего ему записывать поезд?» — ворчливо отозвался Хакиндаль. «А как же? Ведь это же солдаты, лошади, пушки. А вдруг он шпион, отец?» «Спокойнее, сынок. Главное, без крику. Опять на нас пялится. Что это он все сюда поглядывает? Какое ему до нас дело?» «Его, должно быть, совесть грызет. Похоже, он и есть шпион». «Давай спокойно рассудим, что бы ему делать в таком глухом месте, ведь если бы мы случайно тут не оказались...» «Отец, отец! А сейчас он свистит! Нет ли у него поблизости сообщников? Что ж, это возможно!» «Давай, отец, подойдем и спросим, что он здесь потерял? Если побоится смотреть нам в глаза, мы его сразу арестуем». «А как это мы его арестуем? Возьмет да убежит?» Я, небось, шибче бегаю. Одному тебе не справиться, а мне его не догнать из-за сердца. Вот видишь, отец, я и говорю, у тебя сердце. Потише, он, должно быть, заметил, что мы следим, и хочет смыться. Пошли за ним. Пошли, отец. Не так быстро, малыш. Никогда не следует пороть горячку. Пусть думает, что мы гуляем, а то учует погоню. Выходит на шоссе. Но ясно, хочет в толпе затеряться. Ничего, мы его догоним, отец. Опять на нас обернулся. Поди коленки дрожат от страха. Отец и сын оба загорелись. Молодость и старость равно пылали огнем. Оба неотступно следовали за подозрительным субъектом и так старались себя не выдать, что это бросилось бы в глаза даже бесхитростному наблюдателю. Они показывали друг другу жаворонка в небесной синеве, а сами глаз не сводили с того субъекта. Когда он замедлял шаг, они останавливались. Малыш рвал цветы, а отец напевал себе под нос «Глория Виктория». Потом шли дальше, но и субъект, тем временем на них оглянувшийся, прибавлял шагу. «Уматывает отец». «Ничего, таким-то аллюром и я за ним поспею». Но Хакендаль уже задыхался. И не только сердце, не только жара. Главное — волнение. Подумать только. Шпион. Шоссе было уже совсем рядом, и на нем полно народу. «Ничего, остановим велосипедиста», — утешал он сыном. «Велосипедист его в два счета догонит». На подходе к Франкфурту-роллее субъект припустил вовсю. Однако, выйдя на людную улицу, он не бросился на утек остановил двух-трех прохожих и начал в чем-то горячо их убеждать. «Уж не его ли шайка?» — предположил малыш. «А вот увидим», — просипел Хакиндаль. Он побагровел от натуги и с трудом переводил дыхание. Обступив беглеца, люди молча следили за их приближением. «Они самые», — неожиданно громко объявил субъект, давичи, прятавшийся в кустах. Когда Хакендаль вышел на Франкфуртер-аллее, прохожие во главе с субъектом тесно окружили его с сыном и грозно на них уставились. «Господа!» — воскликнул Хакендаль. «Этот субъект...» «Послушайте, вы...» — обратился к нему субъект. «Молодой человек геморроидального вида. Что вы сейчас сделали у железной дороги?» «Этот субъект...» — продолжал Хакендаль, указывая пальцем. «Прятался в кустах...» и что-то записывал, когда проходил воинский шалом. «Это я-то?» — скричал субъект. «Какое бесстыдство! Вот уж с больной головы на здоровую! Да я своими ушами слышал, как ваш сопляк вагоны считал. Вы — гнусный шпион, вы!» «Это вы шпион — шпион!» — заорал Хакендель, еще больше наливаясь кровью. «Мой парнишка видел, как вы что-то белое совали в карман. А вы — взвизгнул субъект то прикидывался, будто рвет цветы. Похоже, это на вас цветы рвать. Да вы уже покраснели, как индюк, от нечистой совести. Остальные с недоумением слушали эти обвинения, становившиеся все более серьезными. В нерешимости глядели они на обоих противников и недоуменно переглядывались. А может, оба шпионы, предположил кто-то, да только случайно не зная друг про друга? «Зачем же вы сидели в кустах?» — обратился к бледнолицому бородач солидного вида. «Это и в самом деле звучит подозрительно». «Я удовлетворял естественную нужду», — с достоинством отвечал бледнолицый. «Он что-то белое сунул в карман», — не успокаивался Хакендаль. «Туалетную бумагу отпарировал бледнолицый. Она у меня всегда с собой на всякий случай». И он вытащил ее и показал. А зачем ваш парнишка считал вагоны? осведомился солидный Бородач. Это в самом деле звучит подозрительно. Просто так, отрезал Хакендаль. Мальчишки всегда все считают. Это не объяснение, решил Бородач. А ну тика, пошли. На Франкфурт -ролле и Роллей наверняка найдется, Шуцман. Я могу удостоверить свою личность, заявил Хакендаль. У меня тут все бумаги. И он похлопал себя по карману. «Я отводил лошадей на осмотр. Я Хакендаль, владелец извозчичьего двора». Ну тика ка поглядим». И Бородач просмотрел бумаги. «Порядок. Прошу прощения, господин Хакендаль». «Ничего, ничего. А как же этот негодяй?» «Пожалуйста, я могу предъявить документы. Я иду на свидетельствование. Разрешите представиться, учитель Крюгер». Кое-кто рассмеялся, другие недовольно ворчали. «Прошу прощения и у вас, господин Крюгер. Так вы, значит, оба не шпионы. Подайте же друг другу руки. Господин Хакендуль, мне очень жаль. Господин Крюгер, вы только исполнили свой долг. Идемте вместе». Так они и сделали, придовольные и в приподнятом настроении. Только Гейнс шагал на отшибе, насупившись. Он не мог примириться с мыслью, что человек этот не шпион». Когда Хакендаль с малышом вернулись домой, их ждала записка всего несколько слов. Сегодня в два выступаем. С ангальского вокзала. Отто. Мать с неожиданным проворством ковыляла взад и вперед. Она сама накрывала на стол, чего давно не делала, лишь бы ускорить сборы. На кухне хозяйничала Эве Уже садились за стол, когда явился Эрих. Он все утро мотался из казармы в казарму, часами ждал приема и повсюду натыкался на отказ. Мы уже набрали людей. Нас осаждают тысячи желающих. Приходите месяца через два-три, там видно будет. Вот и отлично, успеешь сдать экзамены для ускоренного выпуска. Но этого-то Эриху и не хотелось. Он предпочел бы не возвращаться в школу. Недели, проведенные у адвоката, сильно его изменили, он считал себя взрослым. Ему уже казалось невозможным снова сесть за парту. «Нет-нет, я от одного парня слышал, в Лихтерфельдском кадетском корпусе формируют запасной батальон, наведаюсь туда завтра пораньше». «Да не торопись же, взмолилась мать. «Через три месяца война поди кончится». «Как бы еще сот чего не приключилось!» Фраза «не сказать, чтоб складная», но все поняли. Эрик запел бравурную песенку. «Что слезы льешь напрасно, и пуля не опасна!» «О таких вещах, мать, и думать не моги!» Сурово оборвал ее Хакендаль. «Солдату с такими мыслями негоже идти в сражение!» «Сегодня часов в десять караулю я у окна, Заныла мать. Гляжу, а вместо тридцати двух пять лошадей ведут. И Сивка так-то жалостно свесила голову чуть не до самых колен. Тут мне в голову и ударило. Если столько осталось от наших лошадей, что же останется от моего сыночка? С минуту тянулось растерянное молчание, но Железный Густав крепко хватил по столу черенком ножа. «Спокойнее, мать!» «Спокойнее! Если ты уже сейчас нюни распустила, я тебя и вовсе не возьму на вокзал!» «Да не распустила я нюни! Это мне в голову ударило, когда наших лошадей привели!» Оправдывалась мать, поспешно утирая слезы. «Возьми меня с собой, Густов, Я не буду плакать на вокзале!» И, трогательно пытаясь улыбнуться, она обвела глазами сидящих за столом. «Да уж, ладно!» милостивился отец. «Раз обещаешь вести себя как следует, так и быть. Однако нам пора. Ангальский — это Франция». В последнюю минуту возникло новое затруднение. Выяснилось, что Эва не хочет ехать. Со слезами уверяла она, что и думать не может о поездке. У нее раскалывается голова, да и вообще она совсем больна. «Еще чего?» — напустился на Эву отец. У тебя брат уезжает на войну. Изволь проводить его на вокзал. Я и слышать не хочу ни о какой болезни. Эва с плачем стала уверять, что она не в силах сдвинуться с места, еще упадет на улицы. Но если мать не хотели взять на вокзал от того, что она плакала, то Эви пришлось ехать, невзирая на слезы. — Глупости догородишь, девушка, — сердился отец и с внезапно мелькнувшим подозрением, вспомнив намеки малыша, добавил. «Уж не женишка ли ты завела? Ты мне последнее время не нравишься. Вот вернемся тогда, потолкуем». Задерганные в тяжелом настроении, вышли они из дому. Эва увидела на углу поджидавшего ее Эйгена, он назначил ей свидание, и беспомощно ему махнула. Эйген словно погрозил ей и смешался с толпой. Эву мучила мысль, что квартира оставлена на маленькую горничную, а от Эгина всего можно ждать, даже налета на дом ее родителей. Она бы хоть сейчас вернулась, да что пользы. Если Эйгин к ним заберется, ее присутствие ничего не спасет. Она против него бессильна, он что угодно может с ней сделать. Со всеми этими проволочками они так запоздали, что уже на Александр плац стало ясно, придется ехать, иначе они прозевают поезд. Легкомысленно Эрих предложил сесть в такси, но его только смерили уничтожающим взглядом. Но и предложение матери взять извозчика было отвергнуто, как расточительное. К счастью, подоспел конный омнибус, и в нем нашлись свободные места. С дребезгом и грохотом тронулась в путь тяжелая колымага.